на которой стою с первого дня моей сознательной жизни. Сила не нуждается в моральной упаковке. Сила есть сила, и этим все сказано. Лично я склонен видеть в появлении на нашей старой планете марсиан нечто в высшей степени ободряющее. Более того, я почти уверен, что при известной гибкости и такте возможно подлинно плодотворное объединение Британии и марсиан — в едином государстве, в некоторое в конечном счете глубоко конструктивное и гармоническое целое. Конечно, ценой некоторых взаимных уступок в дальнейшем, а пока что за счет всех возможных уступок с нашей стороны. Вместе с марсианами, пусть и в качестве их младшего партнера, мы будем силой, которая в несколько месяцев подчинит себе все человечество. Основание? Первое. Было бы неразумно и катастрофично не понимать, что марсиане никогда и ни за что не откажутся от обязательств, которые они имеют по отношению к Англии и всему земному шару. Но они отнюдь не заинтересованы в полном или даже более или менее серьезном истреблении человеческого рода. Мне скажут, они питаются человеческой кровью. Правильно, питаются. Но именно по этой причине они и заинтересованы в сохранении человечества как своей питательной базы. Да и много ли им, в конце концов, потребуется для этой цели людей? Тысяч? Ну, сотни тысяч. Пусть даже на самый крайний случай несколько миллионов голов. Объединенное государство с лихвой обеспечит им это количество за счет политических преступников, и цветных. Зато какой огромный прогресс в укреплении порядка. Под страхом попасть в щупальца марсиан, мы в несколько недель добьемся идеального дисциплинирующего эффекта и внутри страны, и в колониях. А если молодчикам вроде Тома Манна и прочих социалистов и возмутителей общественного покоя, включая и моего кузена Арчи, если он не одумается, но он обязательно одумается, я его неплохо знаю, будет угодно бунтовать, пусть и идут себе на здоровье, на пропитание наших мудрых и верных союзников. И нет сомнения, что все государства мира с благодарностью будут предоставлять своих заключенных в распоряжении марсиан. Ради такой перспективы любое цивилизованное государство с радостью пойдет на некоторые разумные ограничения своего суверенитета. Мальтус был бы счастлив приветствовать марсиан во имя здоровья и гигиены человечества. Дикари туземцы, политические преступники и смутьяны, безработные старше 40-45 лет. Какие поистине гигантские возможности удовлетворять самые широкие запросы наших старших партнеров. Безо всякого ущерба для цивилизации и прогресса. Второе. Марсиане не смогут обойтись на земле без посредника, без тех, кто полностью и с уважением понимал бы их цели и интересы и обязательства, и которым они могли бы полностью доверить это трудоемкое и в известном смысле щекотливое дело. Только организованные в виде высокодисциплинированного и четко работающего государственного аппарата коллектив, особо доверенных. и глубоко порядочных людей способен обеспечить бесперебойное, равномерное и высококачественное снабжение достаточным поголовьем людей пищевого назначения. Третье. Было бы в высшей степени легкомысленно недооценивать с другой стороны известную ограниченность могущественных боевых возможностей марсиан. Прежде всего, они незнакомы географии Земли. Без нашей помощи им не разобраться в сложном комплексе географических вопросов, путанице мировых, региональных и внутригосударственных путей сообщения. Кроме того, и это, пожалуй, самое важное, марсиане понятия не имеют о крупных естественных водоемах, начиная от рек и озер и кончая морями и океанами. Их нельзя в этом винить. Ведь на Марсе этого уже очень давно нет. Значит, то государство, которое поможет им своим флотам, окажет им поистине неоценимую услугу. Без наших плавучих средств для них станет преградой бой-водоем, глубина которого превышает вышину их треножников. Без нас им нечего и думать о десанте на континент и завоевании всего мира. Итак, в перспективе, и при том ближайшей, Воссоединение марсиан и английских владений под единым знаменем, тень от которого даст долгожданную прохладу и покой всему человечеству. Со стороны людей потребуется второй по значению член этого могущественнейшего за всю историю человечества правительства, и этим всесильнейшим из всех смертных, когда-нибудь правивших на земле, буду я. Я. Вел well Эндию. Первый из людей, вступивший в боевой и деловой контакт с нашими космическими гостями.